«Марк, оставь меня!» – попросила я безжизненным голосом. «Хочу побыть одна!» – сказала честно и откровенно. «Уверена, Марк поймет меня!» «Ты сама не своя после ужина!» – вдруг переживал за меня. После ссоры с отцом всегда держался рядом, поддерживал, даже предложил остаться на ночь в моей комнате, но я решительно запретила ему это делать. «Не переживай так, снежинка!» Марк назвал меня ласково, по-семейному. Из-за того, что моя волчица имеет идеальную белую шерсть, домашние порой зовут меня Снежинкой. В детстве я обижалась, но теперь приятно. Отец не желает тебе зла. Уверен, он выберет самого достойного мужа для тебя. Спасибо за поддержку. Я перебила Марка, не в силах слушать его. Мое сердце протестовало против решения отца. Никакие доводы не могли примирить душу с тем, что к концу этого лета я стану чьей-то женой. Мне нужна прогулка, я и так не спала полночи, а теперь чувствую себя разбитой, мне нужно проветриться, и огромная территория за домом – лучшее место для этого. Все здесь родное – тропинки, выложенные мелким гравием, будто мозаикой, плодовые деревья, потянувшие свои листья к южному солнцу, садовые качели, на которых мы с братьями играли, когда были маленькими. С каждым кустом, с каждым деревцем у меня было связано множество воспоминаний. Неужели придется навсегда покинуть этот дом навсегда? Уехать к неизвестному мужчине, у которого даже не будет времени, чтобы узнать меня и полюбить. Сердце болезненно сжалось в груди. Ноги сами принесли меня к границе участка. Здесь растет старинная яблоня. Ей, наверное, уже лет сто, если не больше. В высоту три метра, на сухих корявых ветках почти нет листьев, но все они увешаны алыми плодами. Удивительно, но она до сих пор приносит самые вкусные крупные яблоки. компоты, и варенье из них – объедение. Наверное, весь секрет в крепком стволе, на котором держатся все ветки. Яблоки еще не созрели. Яблони увешено маленькими зелеными шариками, которые лишь через месяц превратятся в крупные алые плоды. Я вскинула голову кверху и случайно задела взглядом розовое пятнышко. Не может быть, на самой высокой ветке висело почти созревшее яблоко. Оно еще не налилось сладостью, поэтому наверняка имеет приятный кислый вкус. Решение сорвать его пришло само собой. Пришлось вспомнить детство и мои полузабытые навыки лазания по деревьям. Уперлась ногой в ствол, оттолкнулась и взмыла вверх. Рука уцепилась за толстую ветку, поднялась и. – закричала я. Услышав треск обломившейся ветки, вторая рука схватила воздух, а в следующий миг я полетела вниз. Оп, мужские руки ловко обхватили мою талию и прижали спиной к твердокаменной груди. Я оказалась в глупом положении, плечами упиралась в мужскую грудь, а ногами все еще держалась на стволе яблони. Хотел сделать своей невесте комплимент об ее ловкости и грациозности, но, увы, Роман рассмеялся, продолжая сжимать меня в своих руках. И как я могла не учуять его? Как? Какого дьявола он вообще делает на территории моей стаи? Да что там стаи? На участке моего отца. Забор в высоту 4 метра. Как он смог пробраться? И как я могла его не заметить? Только сейчас поняла, что все еще не ощущаю запаха Романа. Он стоял максимально близко, трогал меня, а я не могла уловить даже частичку его запаха. «Как ты сюда попал?» – дрожащим от напряжения голосом спросила я. Дернулась, попыталась принять вертикальное положение, но ничего не вышло. Роман зафиксировал меня так крепко, что без его разрешения встать на ноги у меня не получится. Проклятие! Закралась мысль, что он явился со вполне конкретной целью – похитить меня и вернуть в свой дом на правах жениха, а там и до свадьбы рукой подать. От этой мысли сердце болезненно дрогнуло в груди, и я принялась брыкаться изо всех сил. Мои усилия оказались не напрасными и каким-то нелепым движением. Я ударила Альфу локтем прямо в грудь. «Ох!» – выдохнул Роман и немного ослабил хватку. Не настолько, чтобы я могла окончательно вырваться, но достаточно, чтобы мне удалось опустить ноги на землю и принять устойчивое положение. «Бойкая девочка, мне такие нравятся!» Он очень быстро отдышался и вновь зажал меня в тисках своих рук. «Ты подлый, гадкий шакал!» – прошипела я, чувствую себя беспомощной и беззащитной. «Что он намерен сделать со мной?» «Явно ничего хорошего, раз Роман решился тайно проникнуть в усадьбу моего отца!» «Да?» – хмыкнул Альфа, безо всякого труда удерживая меня на месте. «И это в благодарность за то, что я тебя выхаживал и кормил с рук!» Он говорил с нотками обиды в голосе. «За то, что сделал тебя с зеной королевой воинов в глазах окружающих? Ты меня обманул, выставил дурой, опозорил на глазах у всех. В отчаянии я рванулась в его руках, и за всех сил и к своему удивлению вырвалась. Отпрыгнула от Романа на пару шагов и застыла. Альфа не делал попыток ко мне приблизиться, а я смогла его рассмотреть». Спортивные штаны, обтягивающая темная футболка, летние ботинки. Он будто вышел на утреннюю пробежку и случайно забрел в наш сад. Лицо сосредоточенное, в глазах кипит живой интерес ко мне. От его вида я почувствовала себя неуютно, обтянутое поджарое тело, рельефные мышцы, проступающие под спортивной одеждой, широкие мужественные плечи, узкие бедра, крепкие накачанные ноги. «Я смущенно отвела взгляд, чувствую себя смущенной. Я представил все так, что ты осталась только в выгодном свете. Неужели ты так хотела, чтобы на тебя смотрели с жалостью?» — хмыкнул Альфа, ничуть не раскаявшись в своем поведении. «Нельзя позорить девушку, когда действуешь по закону, а ты могла бы быть более благодарной». Это он так туманно намекнул на то, что хочет извинений? Нет, каков. После всего, что он натворил... Еще хватает наглости требовать от меня раскаяния. «А ведь я поверила тебе», – прошептала с болью в каждом звуке. «Ты даже словом не обмолвился о том, что собираешься сделать меня своей невестой. Выставил своих паршивых братьев эдогими любовниками-неумехами. А ведь они говорили, что хотят убить меня. Прости нас», – выполнил роман так, что я опешила. Раскаяние и злость смешались в нем в опасный коктейль. «Прости за эти слова, прости за нападение, прости за все, что пережила по вине моей семьи. Мне жаль, что так вышло, но я не знаю, как еще можно выйти из этой ситуации. Думаешь, из-за того, что тебя поваляли по земле, я брошу в огонь своих братьев, которых растил с молодых ногтей?» Потемнел глазами он. «Извини, не могу, они моя семья, и я буду биться за них до последнего». «А я?» – прошептала пересохшими губами. «А как же я?» Не понимаю, почему ему должно быть до меня дело, но сердце разрывалось от обиды. Нельзя делать так, как он, просто нельзя. Я сделал все, чтобы ты вышла из ситуации без вреда для репутации. Роман начал говорить на два тона ниже почти нормально. Я завидный жених, и помолвка со мной никак не может считаться позором. То, что назвал их поступок детской шалостью, замялся он. «Я защищал своих людей. Ты должна понять, как много для оборотня значит семья. Буквально все. Скажи, я облизнула губы, а если бы я была твоей семьей, ты бы также защищал меня?» Сама не ожидала от себя такого вопроса. Роман тоже опешил, распахнул глаза и удивленно вскинул брови, словно у меня на голове выросли рога. «Нет», – прохрипел он, дернув плечом. Я уныло опустила голову и ощутила, как горячие слезы обжигают глаза. «Я бы защищал тебя, как самое драгоценное сокровище в этом мире», произнес он без капли насмешки и сарказма. Поначалу я подумала, что ослышалась. «Но я рад, что ты не относишься к моей семье», хмыкнул Роман. «Боже, в эту секунду я мечтала о том, чтобы провалиться сквозь землю». «И зачем?» задала тот вопрос. «Если бы ты была моей сестрой...» «Я бы не смог на себе жениться». Эмоции сменяли одну другую со скоростью реактивных самолетов. Стыд, отчаяние, боль, изумление, затем вспышка озарения. Роман не шутил, и это одновременно пугало и изумляло. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга. Роман с напряженным ожиданием, я со страхом. Наконец Альфа сделал шаг ко мне, но я отпрыгнула от него, как кошка от пылесоса. «Я позову отца», – пригрозила я. Только теперь я осознала, что ничего не мешает ему похитить меня и насильно обручиться. Оставалось надеяться лишь на защиту отца. Проникновение на территорию чужой стаи – это вызов. Но Романа мои угрозы не впечатлили. Он лишь хохотнул и посмотрел в сторону дома, синяя крыша которого возвышалась над садом. «Он сейчас в своем кабинете», – протянул Роман, – «будто видел сквозь стены. Даже если он тебя услышит, в чем я сомневаюсь», то доберется сюда минут через семь, и это в лучшем случае. К тому времени меня здесь не будет. Нахально улыбнулся он. Ты ничем не пахнешь, прошептала я, присматриваясь к Альфе. Как такое возможно? Все имеет запах, даже вода и стекло. Любой оборотень знает это с раннего детства, но сейчас Роман не пах совершенно ничем. Я ощущала запах его одежды, его обуви, даже его дезодоранта, но не его тело. Да, самодовольно фыркнул Роман, улыбаясь во все тридцать два. И кто тебе поверит, когда здесь не окажется даже моих следов? Он нагло подбегнул мне. Могу поклясться, что его забавляет эта ситуация. Что тебе нужно? – прошептала я, отступая еще на шаг. Он сильнее, не оставляет следов и явился сюда по мою душу. Моей волчице нужно было бы вопить о побеге, но эта нахалка нагло любовалась фигурой Альфы. «Ты кое-что забыла в моем доме», – протянул Роман и, как фокусник, достал из-за спины коробку. «Ты, наверное, думала, что я разозлюсь», – произнес он странную фразу, смотря на меня так, словно я с ним кокетничала. «О чем ты?» – прищурилась я. «О том, что в комнате, в которой ты ночевала, теперь стойкий запах твоей э, волчьей сущности», – кашлянул в кулак Альфа. «Это, конечно, очень мило, я польщен», – игриво подмигнул он, окончательно вгоняя меня в краску. «Что?» — не поняла я. «О чем он вообще? И почему так хитро смотрит?» От этого взгляда я чувствовала себя не жертвой, а застигнутым за шалостью ребенком. «Откуда он там?» Я не оборачивалась. Оборачивалась. Мурлыкнул. «Роман, твоя волчица оставила свои следы. Допускаю, что без твоего ведома, но ее намек мне ясен». Подмигнул мне этот нахал и протянул коробку. Я даже не сразу заметила ее. Что успела натворить моя волчица, главное, когда?» Ответ напрашивался сам собой, ночью. Другого времени у нее не было. «Что ты сделала?» – прошипела я за шкирку, вытаскивая свою волчицу из глубины сознания. «Ничего», – испуганно пикнула она, виновато отводя глазки. «И вырваться не пытается, гадина, значит, точно что-то натворила. Понять бы что. Очень похоже, что она оказала Альфе какие-то знаки внимания». «Мне ни к чему намекать тебе о чем-либо, Манкулов», — резко осадила его я. Надоел этот насмешливый тон, словно он застал меня голой. «Неужели я неясно выразилась в первый раз? Я могу заявить тебе в глаза, что ты подлец и мерзавец», — прорычала я, глядя в карие глаза с искренней ненавистью. Роман с непониманием распахнул карие волчьи глаза. «Он — причина того, что мне приходится круто изменить свою жизнь». Он и его семья – причина того, что я должна искать себе жениха, чтобы выскочить замуж как можно скорее. Он – причина того, что я проживу с нелюбимым человеком всю свою жизнь. Эмоции накрыли меня с головой. Слова вырывались из горла, как стрелы, а я не могла их остановить. «Стоишь здесь красивой и довольной жизнью, рад, что удалось выйти сухим из воды». «Шкура твоих братьев не пострадала, ты не понёс никакого ущерба. Даже когти моего отца не смогли пробить твою шкуру. А что дальше? Что будет со мной? Тебе плевать?» Опозорил совместной ночью, при всех назвал своей, а потом разорвёшь помолвку и выбросишь меня, как игрушку. «Юля!» Роман уже не сверкал, как начищенный самовар. Его взгляд больше не искрился самодовольством. Альфа стал предельно серьёзным, даже мрачным. Таким, каким и должен быть вожак, не моей стаи. Или ты думаешь, что я и вправду стану твоей женой? Я не позволила себя перебить. Да я скорее отгрызу себе ногу, чем пойду с тобой под венец». Из глаз начали катиться слезы, но я почти не заметила этого. Сама не знаю, зачем говорила все это Манкулову, но я не могла остановиться. Просто хотела, чтобы он знал, какую боль причиняет мне своими интригами. «Послушай, тебе нужно успокоиться». Роман совершил роковую ошибку. Он решительно направился ко мне, в считанные секунды оказавшись рядом. Горячие руки сжали мои плечи, чуть встряхнув их. «Успокоиться?» «Боже, я только сейчас осознала, что рыдаю. Отец намерен выдать меня замуж. Ему все равно за кого, лишь бы не за тебя. Ты хоть понимаешь, на что обрек меня Манкулов?» Я уже не кричала. Из горла вырывался лишь тихий шепот. Из меня будто высосали все силы, отобрали всю энергию, которая заставляет человека жить. Я вдруг осознала то, в чем отчаянно боялась себе признаться. Моя жизнь заканчивается. То, что ждет меня дальше, в любом случае нельзя будет назвать жизнью. Это лишь существование. Юля проникновенно, даже нежно выдохнул Альфа и притянул меня к своей груди. прижал к себе крепко и в то же время мягко. Я ощущала его силу, но она не причиняла боли. Я плакала, спрятав лицо на его груди, без зазрения совести смачивая слезами дорогую спортивную футболку Альфу. Ощутив на своей голове его мозолистую ладонь, которая начала поглаживать мои распущенные волосы, я даже ненадолго притихла. Он не оттолкнул меня, не начал насмехаться. Роман словно бы искренне сочувствовал мне. Что делать? Поверить ему? Сердце ныло и твердило, что Бортен искренен. Разум привык опираться на прошлый опыт и уверял, что все его поведение лишь игра. «Твой запах», – прошептал Альфа, шумно втянув воздух над моей головой. Это отрезвило меня, словно реальность вновь дала хлесткую пощечину. Я попыталась резко отстраниться, но роман сжал меня еще сильнее и беспардонно зарылся своим наглым носом в мои волосы. «Когда ты плачешь, он становится соленым, как морская пена, словно в десерт добавили соль». «Это невыносимо. Я не хочу, чтобы ты плакала», — заявил он так, словно просил о чем-то простом и доступном. «Я не верю тебе, Манкулов», — упрямо заявила, качая головой из стороны в сторону. «Ты подлец. Ты использовал меня, чтобы прикрыть собственный зад. Не говори так». Он прижал крупный указательный палец к моим губам. «Я никогда не желал, чтобы ты пострадала. Никогда. И ты не пострадаешь, даю тебе слово». завладев моей ладонью альфа приложил ее к своей груди я ощущала биение его сердца под тканью футболки и взгляд горящий искренней полной решимости и силы сначала думал что мы разойдемся мирно что я отпущу тебя и мы обо всем забудем но понял что не могу не смог отвести тебя к отцу когда ты умирала от жажды не смог отказать тебе в помощи когда ты в ней нуждалась знаешь я ведь мог бы перепоручить тебя кому-то другому, но снова не решился. Сам ухаживал, сам оберегал тебя, убеждал себя, что забочусь лишь из желания спасти братьев. Его голос стал хриплым, низким, басистом. Но ты уехала, а мой волк не находит покоя. Это ты вчера выл, насторожилась я. Неужели он настолько болезненно воспринял расставание? Нет, не могу в это поверить. Я неохотно признался Альфа. Когда вернулся в дом, где не было тебя, мой волк как будто сошел с ума, потерял контроль. Носился по лесу полночи и лишь под утро вернулся обратно. Улегся с грязными лапами на постель, в которой ты спала и наслаждался твоим ароматом. Вновь он втянул воздух над моими волосами, делая это так, словно принимает наркотик. «Нет», – удивительно твердо ответила я и осторожно отстранилась. «В моих действиях больше не было эмоций, один лишь разум». «Так нельзя, все это неправильно. Верить ему без безрассудство. Отдаваться во власть чувств мужчины, который уже обвел меня вокруг пальца и подставил глупость. А я не дура. Уходи, Манкулов». Отступила от него на шаг. «Уходи не возвращайся. Еще раз увижу, расскажу обо всем отцу». «Ты вошел в мою жизнь всего день назад». а она уже сломана и катится в пропасть. Чувствую, если задержишься в ней еще дольше, все это закончится кровью. В «Тебе, — говорит гнев твоего отца, — вздохнул Роман, — слушай не его, Юля, слушай свое сердце. Какой вред я причинил тебе? Назвал своей невестой? Да разве ж это преступление? Ты сделал это только за тем, чтобы спасти своих младших. Я устала слушать его оправдания. Что он пытается сказать? Что влюбился в меня? Ха!» «Я не настолько наивна. Ты ошибаешься, ничуть не обиделся Альфа». Его губы трогнула легкая и нежная улыбка, словно я сказала что-то милое и смешное. «Я хочу, чтобы ты была моей, по-настоящему», — заявил он твердо, глядя на меня глазами, все для себя решившего мужчины. Вот только меня спросить забыл. «Ты враг моей семьи, Капулов. Я отступила еще на шаг. Я больше не верю тебе». «Юля, неужели мои чувства невзаимны?» – развел руками Роман. «Неужели ты ничего не чувствуешь ко мне?» «Я не сделал тебе ничего плохого». «Даня сказал о своих планах. Даня признался, что, принимая мой подарок, ты становишься моей невестой». «Возможно, это было ошибкой», – признал он. «Но я не хотел, чтобы ты исчезла из моей жизни. Это был единственный способ хоть как-то связать нас». «Прошу, не отталкивай меня», – вздохнул он, устало коснувшись пальцами переносицы. «Дай мне шанс, дай нам шанс. Наши семьи враги, но мы с тобой не должны продолжать эту вражду». Альфа замолчал, ожидая моего ответа, но я не знала, что ему сказать. «Кстати, я рад, что ты вняла моему совету и теперь носишь платье». Альфа мрачно усмехнулся, посмотрев на мою одежду. «О чем это он? Да, с утра я надела сарафан выше колена, но это вовсе не из-за комплиментов Манкулова о том, что мне идут платья». Уходи, прошептала я, нет больше сил, чтобы разговаривать с ним. Мне нечего ответить Манкулову. Ругаться с ним я не могу, а дать согласие не позволяют остатки разума в голове. Уйду, не стал спорить Роман, но не думай, что тебе удастся выйти замуж за кого-то другого. Не в ближайшее время, малышка, он вновь подмигнул мне. Это не было похоже на дружеский жест, скорее на угрозу. Ты что-то задумал, догадалась я, сощурив глаза. «Заметь, мысль о том, чтобы стать моей женой, пугает тебя не так сильно, как брак с тем, на кого укажет отец», — заметив роман. «Юля!» — выдохнул он, запрокинув голову к небу. «Я хочу, чтобы ты знала, никто не сможет принудить тебя к тому, чего ты не желаешь», — произнес он странную фразу, которая звонким колоколом отдалась в моем сердце. «Это, это именно то, что я мечтала услышать от отца». «Я не собираюсь жениться на тебе насильно. Мне нужна верная жена, не пленница. Но и ты не должна следовать воле отца, если того не желаешь. Откажись от навязанного брака. Никто не сможет навязать тебе мужа». Я лишь грустно усмехнулась. Роман, каким бы хитрым и проницательным не был, имеет один неисправимый недостаток. Он мужчина. Мало того, он еще и альфа. Ему не понять, что значит подчиняться. Этого мальчика с детства учили лишь приказывать, вершить чужие судьбы, управлять и никогда быть в роли слабого, зависимого, должного. Что он знает об участи женщины? Как может понять долг дочери перед своей стаей? Он знает лишь о долге вожака. Прощай, Манкулов, вздохнула я на прощание. До скорой встречи, Юля. Роман не воспринял мои слова всерьез. Я не успела ничего ответить, как вдруг Альфа резко развернулся Ловким и цепким движением ухватился за выступ в заборе и взлетел на добрых полтора метра. «Стой!» – спохватилась я, когда Альфа уже собрался перепрыгнуть через забор. «Проверяй тормозные колодки своей машины. Сама не верю, что это говорю». Роман потемнел лицом, растеряв свой веселый нахальный настрой. «И вообще будь осторожнее. Не прощу себе, если позволю этому наглецу погибнуть, не предупредив его об опасности». «Хорошо», – медленно кивнул он, не сводя с меня напряженного взгляда. «Спасибо». Бросил напоследок, окончательно разрывая зрительный контакт. Как обезьяна он скарабкался по забору и перепрыгнул его, скрывшись за металлическим выступом, отделяющим поместье моей семьи от леса. «Я осталась одна», – стоило Роману скрыться из вида, как на меня навалилось ощущение абсолютного одиночества. Пальцы сжали плотный картон И только теперь я вспомнила о том, что Альфа явился под предлогом вернуть мне забытые вещи. Я сняла крышку и не смогла сдержать нервный смешок, вырвавшись из горла. Серьезно? Он пришел вернуть мне грязную одежду. Мои изорванные джинсы вместе с красной пыльной футболкой лежали аккуратной стопочкой. Я не могла понять, что меня настораживает. Что-то было не так в том странном маленьком предмете. Через несколько минут я поняла, что именно – вес. Картонная упаковка вместе с моей летней одеждой не может весить столько, сколько я ощущаю на своей руке. Я вынула из коробки свои вещи и едва не уронила свою ношу. Он что, с ума сошел? Я даже пожалела, что Манкулов смылся. Захотелось швырнуть эту коробку к нему за забор, а еще лучше прямо в лицо. На дне коробочки лежала брошь. С первого взгляда ясно, что это настоящее золото. Я никогда не видела таких искусных ювелирных изделий, созданных словно в другом мире. Брошь в форме цветка, лепестки сверкают голубым сиянием аквамарина, но даже они меркнут перед сердцевиной, усыпанной бриллиантами. Солнечные лучи падают на украшение, и брошь буквально сияет в моих руках переливчатыми лучами. Боже мой, какая же это невероятная красота! Моё негодование отошло на второй план сознания. Я не могла оторвать взгляд от произведения искусства, которое держала в руках. Я даже не думала, что можно создать такую потрясающую вещь, напоминающую волшебный каменный цветок из сказок. Брошка заворожила меня своей красотой и нежностью. Хотелось любоваться ею вечность. «Юля!» – я вздрогнула от окрика. послышавшегося недалеко от меня. «Ты чего?» Марк приближался ко мне поспешными широкими шагами. «Что делать? Если он увидит брошь, то начнутся расспросы. Сама не знаю, чего я так испугалась. Ведь моей вины в произошедшем нет. Я не звала сюда Манкулова, не впускала его в стаю. Он сам пришел. Но тем не менее, не успев обдумать собственные поступки, я сунула брошь в коробку, прикрыла ее одеждой и бросила картонную упаковку под ближайший куст малины. Что-то случилось? Кажется, Марк ничего не заметил. Ты странно выглядишь. Он огляделся по сторонам, будто почувствовал недавнее присутствие Альфы. Но так никого и не увидел и не учуял. Зачем ты пришел? Сразу перевела я тему. Говорить Марку о том, что произошло, не стало. Друг наверняка погнался бы за Банкуловым, и это дело кончилось бы очень плохо. В первую очередь для моего друга. Почувствовал что-то неладное, хмыкнул Марк. Хм, а у него неплохие инстинкты. Добавить к этому острый ум, отвагу, высокий рост, почти идеальный оборотень. Непонятно, почему же при всех его данных зверь моего друга до сих пор не проснулся. Именно после пробуждения волчьей сущности мальчики становятся мужчинами. Масса их тела стремительно увеличивается, мышцы растут не по дням, а по часам. Увеличивается уровень агрессивности, поэтому за ними тщательно следят старшие, дабы тени не влипли в неприятности. Если в течение следующего года лет Волк Марка так и не даст о себе знать, это будет означать, что он навсегда останется обычным человеком. «Я поеду с тобой на бал», — ободряюще улыбнулся друг, заметив, что я нервничаю. «Все будет хорошо, Снежинка. Отец выберет тебе мужа намного лучше, чем этот шакал Манкулов. шух Шух-шух. «Мне послышалось или за забором раздался шорох?» «Идем, твоя мама привезла кучу всяких тканей». и собралась шить тебе платье. Наверное, Марк думал, что эта новость развеселит меня, но нет. Обязанность примерять бальные наряды только расстроила, напомнив о цели всего мероприятия. Я отчаянно не хочу выходить замуж, тем более за незнакомого мужчину. Это чудовищно, но я чувствую себя птицей, запертой в клетке. Деваться некуда, помощи ждать неоткуда.